Глава третья. Эти людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя обстоять, как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только развестина его останавливает. Кстати... Перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренне пасуют. Для них стена не отвод, как, например, для нас, людей думающих, а следственно ничего не делающих, не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенный сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное нравственно разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое, но об стене после. Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую, Он глуп, я в этом с вами не спорю. Но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп. Почему, вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в этом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты, это уж почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя со всем своим усиленным сознанием добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь. А тут человек, а следственно не прочее. И главное, он сам. Сам ведь считает себя за мышь. Его об этом никто не просит. А это очень важный пункт. Взглянем же теперь на эту мышу в действии. Положим, например, она тоже обижена, а она почти всегда бывает обижена, и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, и еще и больше накопится, чем в «Льом де ла натур и де ла вирите», то есть в человеке, в его истинной природе. «Гадкая низкая желаница, воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в «Льом де ля натюр и да ле верите», «потому что льом де ля натюр и да ле верите» по своей врожденной глупости считает свое мщение просто-запросто справедливостью». А мышь вследствие усиленного сознания отрицает тут справедливость, доходит, наконец, до самого дела, до самого акта отмщения».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 В своем мерзком, вонючем подполье наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главную вековечную злость. Сорок лет с сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, навыдумывает на себя небывальщины под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет» но как-нибудь урывками, мелочами, из запечки инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения, и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. На смертном одре опять-таки все припомнит с накопившимися за все время процентами и Но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полуверии, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя в подполье на сорок лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний, и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Оно до того тонкое, до того иногда неподдающееся сознанию, что чуть-чуть ограниченные люди или даже просто люди с крепкими нервами не поймут в нем ни единой черты. Может, еще и тени поймут, прибавить его от себя, осклобляясь, которые никогда не получали пощечин, и таким образом вежливо намекнете мне, что я в мою жизнь, может быть, тоже испытал пощечину, а потому и говорю, как знаток. Бьюсь об заклад, что вы это думаете. Ну, успокойтесь, господа. Я не получал пощечин, хотя мне совершенно все равно... Как бы вы об этом не думали, я, может быть, еще сам-то жалею, что в мою жизнь мало роздал пощечин. Но довольно, ни слова больше об этой чрезвычайно для вас интересной теме. Продолжаю спокойно о людях с крепкими нервами, не понимающих известной утонченности наслаждений. Эти господа... При иных казусах, например, хотя и ревут, как быки, во все горло, хоть это, положим, и приносит им величайшую честь, но, как уже сказал я, перед невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность значит каменная стена. Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел... Так уже нечего морщиться Принимай как есть Уж как докажут тебе Что в сущности одна капелька Твоего собственного жиру Тебе должна быть дороже ста тысяч Тебе подобных И что в этом результате разрешаться под конец все так называемые Добродетели и обязанности И прочие бредные предрассудки Так уж так и принимай Нечего делать-то Потому дважды два математика Попробуйте возразить помилуйте, закричат вам, восставать нельзя, это дважды два-четыре, природа вас не спрашивается, ей дело нет до ваших желаний, до того, нравится ли вам ее законы или не нравится, вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственные все ее результаты, стена, значит, и есть стена, и так далее, и так далее. Господи, Боже! Да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два-четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить. Но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение, и вправду. Заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир. Единственное только потому, что она дважды два-четыре. О, нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены. Не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться. Дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до да самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват. Хотя, опять-таки, до ясности очевидно, что вовсе не виноват. И вследствие этого, молча и бессильно скрижища зубами, сладострастно замереть в инерции мечтая о том, что даже из лица выходит тебе не на кого, что предмета не находится, а, может быть, и никогда не найдется, что тут подмена, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, неизвестно что неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, Тем больше болит